Глава двадцать четвертая Утро я проспала, и сонного забытия меня вывело методичное постукивание. Открыв глаза и повернув голову на бок, я наблюдала, как вьюга большим острым, непонятно где найденным булыжником, перебивал толстые ветви. Он мастерски использовал камень вместо топора, и главная работа в его руках кипела, а количество хвороста увеличивалось. Довольно улыбаясь, я укуталась плотнее в одеяло. и какое-то время просто любовалась мускулатурой обнаженного по пояс северянина. Крепким мне достался мужчина. В отличие от всех братьев Бессон, в йогу не казался массивным, хоть и явно не уступал им в росте. Методично нанося удары, он демонстрировал рельефные, натянутые, как жгуты, мускулы. Его портила лишь легкая бледность, но это поправимо. Он ведь годами не видел солнца. Небольшой загар ему пошел бы только на пользу. Наблюдая за своим мужчиной, я все же пришла к выводу, что сейчас он не выглядел столь бледно, как в первый день нашей встречи. Серость с кожи сошла, и вообще на мертвого в юго боли не походил. Моя магия справлялась силой тумана, тревожили лишь его слова об обряде. От прежней владелицы тела у меня осталось много чего в воспоминаниях, и я была почти уверена, что если копну глубже, то обязательно найду способ его окончательно вернуть в мир живых». проснулась. Уйдя в свои мысли, я не заметила, что мужчина отложил камень и, не отрываясь, всматривался в мое лицо. Да, потянувшись, неуклюже села. У меня с непривычки болело все тело, но жаловаться я не посмела. В таких ситуациях, как наша, нельзя быть обузой. Нельзя ныть и осложнять другому существование. Поэтому я натянула улыбку на лицо и покосилась в сторону веток. «А зачем нам столько хвороста?» Вьюга продолжал пристально разглядывать меня, словно пытаясь разгадать истинные эмоции. «Что?» – я приподняла бровь. «Что-нибудь болит?» – прямо спросил он. «Все, но ну это терпимо. Я попыталась говорить легко и беззаботно, врать лишний раз в мелочах не стала. Девушка я домашняя, к уюту привыкшая, но это ничего, подстроюсь и к таким условиям». Отведя от меня взгляд, он снова поднял камень. Услышанные слова ему явно не понравились. «Ты не ответил, зачем нам столько хвороста?» Напомнила я свой вопрос. «Я просушиваю наши вещи». Он кивнул в сторону костра. «Как только все будет готово, мы двинемся дальше. Оставаться на одном месте очень опасно». Я кивнула и, привстав, с удивлением поняла, что платья на мне нет. А чтобы не замерзла, меня кто-то укутал в уже знакомое тонкое одеяло, хотя с вечера... Я укрывалась только плащом. «Ты очень крепко спишь», — хмыкнул вьюга, видя мое удивление. «И такая в этот момент беззащитная, податливая и ранимая». Я мгновенно покраснела. Он же, глядя на меня, принялся хохотать. «Вот же! Вот что с мужчины взять? Только глаза прикрыла, как уже без кусочка ткани оставили. И ведь ему даже не стыдно». «А ты специалист по части раздевания девушек?» Подделал я его, чтобы ни одна мне смущаться. Он рассмеялся еще громче, чем вызвал у меня бурю подозрений. «И сколько их у тебя было?» Пошла я в наступление. «Кого?» То ли он правда не понял, то ли сделал вид. «Девушек, которых ты так мастерски раздевал!» Процедила я недовольно сквозь зубы. «Ты первая», — не задумываясь, ответил он. И не успела я обрадоваться, как добавил. «Обычно не сами выпрыгивают из одежки». Что? Моему возмущению не было предела. Мог бы сделать вид, что... Что хранил невинность только для тебя. Хохоча перебил он меня. Конечно, красивая моя, я ни одной не позволил сорвать свою вишенку. Да иди ты, проворчала я, понимая, что кое-кто просто в хорошем настроении и потешается за счет меня. Да ладно тебе, Лестра. я обычный деревенский парень, но сама же знаешь, как у нас все заведено. Его лицо стало серьезней. Пригласил девицу на празднике потанцевать. Так все. Кумушки уже обсуждают ее свадебный наряд и приданное. Не было у меня никогда ничего серьезного. Я тебя искал. В каждую вглядывался. Все боялся упустить. Мне разом полегчало. Ну что там, совсем никого не было, верилось трудом. Ну хоть не волокита уже хорошо. Не упустил. Вот она я вся твоя. После этих моих слов улыбка с его губ слетела. Крепче зажав в руке камень, он снова принялся наносить методичные удары по веткам. «Я могу тебе чем-то помочь?» Откинув всю веселость в сторону, я приподнялась и села, осматриваясь. «Рядом с костром твоя кружка с травой. Рядом пара вареных яиц. Ешь и набирайся сил». Но мне стало стыдно сидеть и ничего не делать. «Лестра, ты мне сейчас здоровая нужна. Пей траву». и не заставляй меня переживать. Пожав плечами, я взяла в одну руку кружку, во вторую – очищенное яйцо. «Ты разорил чье-то гнездо?» – полюбопытствовала я, разглядывая свой завтрак. «Да, тут много птиц, так что голодать не будем». Покрутив в руках еду, я откусила кусочек. Возможно, это был не самый вкусный завтрак в моей жизни, но запомню я его надолго. Внезапный порыв ледяного воздуха заставил поежиться и натянуть на плечи одеяло. Засунув последний кусочек в рот, глянула на вьюга, желая поблагодарить. Он стоял, как вкопанный, и неотрывно вглядывался в туман, куда-то выше крон низких молодых деревцев. «Вьюго?» «Иди сюда сейчас же!» – прорычал он. Спорить и указывать на его тон не стало. Ухватившись за край одеяла, бросилась к нему. Поймав меня в свои объятия, северянин, не проявляя деликатности, Усадил меня себе в ноги. «Прижмись ко мне и старайся не фонтанировать магией», шепнул он. «Черный рядом». «Кто?» «Не поняла я». «Тени». «Но они не опасны, это ведь души». Он как-то недобрых хмыкнул. «Я чего-то не знаю, да?» «Меня разобрало сомнение». «Не все умирающие в тумане чистой душой. Здесь находят свое пристанище такой сброд, что и повторно добить не жалко». Ты говоришь о тех черных сущностях, что управляют мертвыми, как марионетками? Кажется, до меня стало доходить. Да, Лестра. И о них в том числе. А сейчас затаись. А ты? А я, любовь моя. Уже давно один из них. Это неправда. Я рад, что ты такого хорошего мнения обо мне. Зло рассмеялся мужчина. А сейчас затаись и старайся даже не дышать. Я обняла его за колени и притихла. Не было, что ему сказать, но здраво оценив обстановку, я решила отложить наши разборки на потом. Новый порыв ветра скользнул по моей коже, приподнимая волоски. Пространство словно загудело. Впереди в тумане что-то двигалось, я отчетливо могла различить силуэты теней. Они окружили, не решаясь показаться нам.